Бендер почти слышал, как в мозгах присутствующих защёлкали счётные машинки. «Думаю, много?» — продолжал Лемон. «Но они, говоря фигурально, ушли в подполье. Думаю, они облюбовали себе красительную сеть возле леса. Там мы будем их искать. Главная штука заключается в том, что черная крыса, или как ее еще называют, корабельная крыса, существо, которое может жить на деревьях, она лазает по деревьям». «Может влезать на крышу высотного здания. А вот мутант, вполне вероятно, живет под землей. По крайней мере, это объясняет, почему они разрыли труп на церковном кладбище. Они научились рыть норы». «Невозможно!» — воскликнул Милтон. «Нужны десятки лет, чтобы эволюционировать». «Для нормального животного, да», — прервал его биолог. «А мы имеем дело с мутантом». Тут заговорил Торнтон. «Итак, ваши рекомендации». Расправиться с ними в их собственных логовах, то есть в трубах-коллекторах. «Боюсь, многие трубы выходят в реки», — сказал Уитни Эванс. «Мы не раз обращали на это внимание местных властей». «Эти выходы должны быть перекрыты. Нам потребуется помощь сотрудников лесохозяйства, чтобы перекрыть все выходы». «Может, мы тоже можем помочь?» — спросил Милтон. «Мои люди из центра знают лес как свои пять пальцев». «Замечательно!» «Чем больше, тем веселее!» а почему бы не использовать крысиный яд?» — спросил секретарь из Министерства внутренних дел. «Боюсь, с этим тоже проблема», — мрачно сказал Лемон. «Обычно мы используем два типа ядов. Один разовый включает в себя фтороцитат натрия и фтороцитамид натрия, обычно используемые в канализационной системе. Фосфит цинка, безвредный для других нормобит, мышьяковую кислоту, опасную для большинства животных, и альфа хлорозол обыкновенно используемый только против мышей. Самое неприятное с этими крысами, что у них врожденный отрицательный инстинкт ко всему неизвестному. Мы называем это неофобией, то есть неприятием новых объектов. Их трудно заставить съесть что-то новое. Они могут даже через какое-то время подойти и попробовать, но в микроскопических дозах И стоит им почувствовать, что это отрава, они ее больше в рот не возьмут. Так что этот разовый яд способен убить всего ничего. Однако и это послужит предупреждением для остальных. — А другой тип? — спросил секретарь Министерства внутренних дел. — Второй — это антикоагулянты. Они убивают, воздействуя на кровеносную систему грызунов. Короче, они соединяются с протромбином. Который заставляет кровь сворачиваться, когда поранен сосуд. Любая царапина убивает крысу, особенно чувствительны к ним самки, имеющие детенышей. Их три вида сейчас варфарин, куамопетрил и хлорфосимон. Они накапливаются постепенно, пока не получается смертельная доза. Крысы к ним привыкают, постоянно их едят, а потом умирают. Но на это нужно много времени, перебил его Уитни -Эванс. Увы, да, но процесс можно ускорить. Однако проблема в другом. За последние годы грызуны в нашей стране научились сопротивляться антикоагулянтам. Началось это в нескольких странах на континенте, а теперь распространилось и у нас. Лук Пендер только что вернулся из поездки в Северное Графство, где как раз занимался этим. Лук. Сначала это было замечено в Уэльсе и Медленде, а теперь уже дошло до Чешера. «Юго-западного побережья», сообщил Пендер, «мы в своей лаборатории вырастили стойких к варфарину крыс, а эти выработали иммунитет сами. Короче говоря, крысы, участвовавшие в нашествии, выработали точно такой же иммунитет до того, как было принято решение использовать газ. Возможно, это было передано по наследству потомкам крысами, избежавшим гибели в Лондоне. Я согласен с Майком». «Если мы сможем изолировать их в подземных системах, надо использовать газ. Если техника не гарантирует их вывода наверх, значит, надо запереть их внизу и уничтожить там». «Думаю, возражений не будет», — сказал Торнтон. «Пусть будет газ, господа», — спросил он, обращаясь к залу, по которому пронесся одобрительный гул. Представитель местных властей поднял руку. «А как насчет болезней? Как мы справимся с ними?» «Не думаю, что нам надо прямо сейчас это обсуждать», – спокойно сказал Стивен Говард. «Во время нашествия мы столкнулись со страшнейшей разновидностью – лептоспироза или спирохетовой желтухи. Сначала лихорадка, потом желтуха. Жертва теряла силы, слепла, выключались все чувства. Наступала кома, кожа натягивалась и лопалась, и человек умирал. Самое ужасное, что болезнь продолжалась всего 24 часа. К счастью, вскоре было найдено противоядие, и теперь нам нечего бояться. Другие обыкновенные заболевания незначительны и не страшны для сегодняшней медицины. Нет, главная опасность заключается, по-видимому, все-таки в возможном нападении крыс. Поэтому каждый боец, выходящий на поле боя, будет снабжен специальным защитным костюмом. Говард полез куда-то позади кресла и вытащил большую фотографию мертвой черной крысы-мутанта. «Кажется, сейчас самое время напомнить, как выглядит наш старый враг!» Он приподнялся в кресле и установил на столе фотографию, так, чтобы всем было видно. Пендер мысленно застонал. Начальник явно наслаждался, обрушивая страх Божий на заполученную в зал аудиторию. Несомненно, он считал важным произвести на нее впечатление теми опасностями, с которыми постоянно сталкивается компания чтобы, не дай бог, ее акции не подешевели. Что ж, фотография произвела желаемый эффект. Пендер спиной чувствовал, как содрогается зал. Кошмарное создание, не правда ли? Весело спросил Говард. Здесь она в настоящую величину. Может быть, больше двух или даже трех футов, считая хвост. У нее длинная, узкая морда и острые зубы, резцы особенно длинные. Уши розовые, острые и голые. Шерсть темно-коричневая на самом деле, но покрыта черными пятнами, поэтому издалека кажется черной. Она очень похожа на обычную черную крысу, не считая, конечно, размеров. Главное же ее отличие – большой мозг и странная форма спины. Видите, какая у нее мощная задняя часть? В когти. Ей лучше не попадать. Это смерть. Один из слушателей побелел, как мел. «Боже мой, они все такие?» — спросил он. Говард на мгновение смутился, но быстро взял себе в руки. «Что вы хотите этим сказать? Ну, они все такие большие, это же чудовищно! Да, боюсь, что так, все такие!» Пендер обратил внимание на реакцию своего начальника и удивился. Пожалуй, это даже не было для него неожиданностью. Если бы он не почувствовал, что тот лжет, словно его поймали на слове, какое же облегчение было для него, когда он понял, что речь идет всего лишь о величине крысы. Пендер нахмурился. У меня есть вопрос. Это был полицейский комиссар с хорошо сохранившейся фигурой и мрачным выражением на лице. Мы слушаем вас, комиссар, сказал Торнтон. А Говард в это время убрал фотографию со стола и спрятал ее обратно за кресло. «Чуть раньше мистер Лемон удивлялся тому факту, что крысы столько времени сумели продержаться незамеченными. Кто-то еще тут спросил, почему их действия, как бы лучше сказать, нарастают. Все это указывает на какую-то причину, не так ли?» Ничего больше не сказав, он сел, и в зале воцарилось молчание. Пендер кашлянул. «Ну, я думаю, что понимаю». О чём говорит комиссар? Вне всяких сомнений происходит эскалация их активности. Почему они позволили себя увидеть после стольких лет подпольной жизни? Что придало им храбрости? Ваше объяснение, мистер Пендер?» — спросил Торнтон. Объяснений может быть всего два или даже одно. Во время нашествия мотивацией для крыс-мутантов была жажда вкусить человеческого мяса. Возможно, что новое поколение также решила не прятаться больше от человека и не бояться его. Оно решило начать борьбу. У них более изощренный разум. К тому же вскоре они получили то, что придает уверенности любой армии-агрессору. Количество... Вероятно, именно это стало поворотным пунктом. «Я понимаю, мистер Пендер, что вы хотите сказать!» Прервал его секретарь из Министерства внутренних дел. «Вы полагаете, что количество крыс в эппинг достигла той точки, когда им стало необходимо выплеснуть свою агрессивность. Я уже сказал, что объяснений два или два слитых в одно. они теперь сильны, хотя я сомневаюсь в подсчетах майка они бы просто кишели в лесу если бы он был прав. это же мутанты их воспроизведение может отличаться от воспроизведения нормальной крысы. На основании изучения выживших после нашествия крыс мы знаем, что их воспроизводящая система, была ослаблена сверхзвуковым воздействием, а может быть новыми генами, и не исключено, что она такое осталась. Другое объяснение. Крысам вернулась старая жажда крови. Может, их стало много, и это дало толчок. Может, мясо животных пробудило память и желание, которое много лет спали. Если же это так, то нападения еще будут, и будут страшнее, чем первое. Помните, они уже вкусили человеческой крови. В зале снова заволновались, и Турнтону пришлось в третий раз воспользоваться авторучкой, как молотком. Я думаю, настало время перейти к деталям намечающейся операции, сказал он. Я сам проинформирую министра о том, что здесь произошло, и какие меры будут приняты. Конечно, мы не можем не поставить в известность общественность, но я настаиваю, чтобы все сообщения шли через мой аппарат. Может в этом случае нам удастся избежать паники. К счастью, в лучшие времена мы не сидели сложа руки, так что сможем контролировать ситуацию. До сих пор был убит только один человек, так пусть же это число не увеличивается. Следующие полчаса разрабатывали план операции. Пендер и Лемон ставили свои условия борьбы с крысами, а полицейский комиссар и майор Кормак вырабатывали наиболее эффективные пути развертывания своих сил. Разложенные карты были поделены на участки, звонили телефоны. Некоторые участники совещания удалились, получив задание, составлялись списки. Пендер с удовольствием подумал, что наконец-то все зашевелилось. Он даже не сразу обратил внимание на секретаршу, которую видел в центре. Она, явно нервничая, вошла в зал и что-то зашептала на ухо Уитни Эвансу. После чего он. Быстро встал с кресла и вышел из зала. Буквально через несколько секунд он вернулся с объяснением, которое всех заставило бросить дела и застыть на месте от надвинувшегося кошмара. — Боюсь, — начал он печально и без своего обычного высокомерия, — у меня плохие новости. Только что вернулся мой лесничий. Вы знаете, они оповещали население. Он... он заехал на ферму. Тут неподалеку, меньше мили, дверь в дом была открыта, но ему никто не ответил. Когда же он вошел, то обнаружил два... тела, скорее всего, хозяина его жены, мистера и миссис Вуллард. Идентифицировать их невозможно, потому что они съедены, от них почти ничего не осталось».